Глава 14 Арк Нибас. Откуда они взялись, никто таки не понял. Наш биатрон просмотрел пиратский корабль Шумаи, прикрытый невидимкой. Эта технология использовалась во время войны. Но где пираты достали ее в мирное время? Вопрос был весьма актуальным. Я спал у себя в каюте после попойки с Витаром, когда меня разбудила сирена. Механический голос Биатрона, звучавший в динамиках, заставил скатиться с кровати. Неопознанное судно военного образца захватило аргар, взломало коды доступа и пристыковалось через шлюз для грузовых модулей. Вскочив, я впрыгнул в костюм, схватил андвайзер и кинулся в коридор. Голова трещала, хмель еще не совсем выветрился. Я чувствовал себя отвратительно и плохо соображал. На нижней палубе уже хозяйничали шумаи. Я услышал их голоса до того, как попался им на глаза. Осторожно спустился по трапу, выглянул из-за угла. Сирена продолжала замывать. Три фигуры, затянутые в черные комбинезоны, стояли у входа в грузовой отсек, переведя андвайзеры в боевой режим. Их лица скрывали темные шлемы, но я и так догадался, что это шумаи. Только у этой расы характерные роговые наросты на каждом позвонке, видные даже через одежду. «Браз задери, что им здесь нужно?» «И где наши парни?» Осторожно отступил назад в коридор и тут же столкнулся с троими из нашей команды. Мне в лоб уперлось дуло флаузера. «Биан, отставить!» Прошипел я, узнав нашего техника. «Ну, наконец-то, хоть кто-то!» «Что тут творится?» «Где капитан?» Меня забросали вопросами. «Хотел бы я и сам знать, что здесь происходит!» «Тихо! На нас напали! Это все, что я знаю!» «Пираты захватили корабль! Оружие есть!» Парни оказались запасливыми. Все трое держали в руках штатные флаузеры, и у каждого за поясом торчала пара сток-ножей. Лучшее оружие ближнего боя. Андвайзер был только у меня. А наши гости, судя по тому, что я видел, захватили с собой целый арсенал. «Биан и Дин, вы в реакторный отек», приказал, беря на себя управление как старший по званию. «Надо заблокировать входы в машинное отделение. Нейк, ты со мной. Будем пробиваться к рубке. Там сейчас должны быть Аллер и Рис». Парни, стреляйте на поражение. Это шумай. Они пленников не берут. Там лин возле капитанской каюты. Нейк неопределенно взмахнул флаузером. Застрелен почти на пороге. Он мертв. А капитан? Каюта пуста. Браз за задеретого Витара. Куда он делся? Эллоэни. Меня словно ударили в голову. Новобрачная вина оставалась в его каюте, когда он ко мне пришел вчера вечером. А куда она сейчас подевалась? Если она попадет в руки Шумай, капитан мне этого никогда не простит. «Так, парни, действуем согласно плану», — шепнул я. «Нейк, за мной!» Вдвоем мы начали отходить к трапу, ведущему на верхнюю палубу. Биан и Дин исчезли за поворотом. Со стороны ангара донеслись выстрелы и проклятья Судя по всему, пираты наткнулись на кого-то из наших. И тут же раздался женский крик. «Элээни!» Мы с Нейком переглянулись и рванули назад в грузовой отсек, на ходу переводя оружие в боевую готовность. Зажужжали индикаторы, столбик заряда подскочил вверх. Аргар — мирный торговец, но путь от планеты к планете слишком долг, чтобы полагаться только на удачу. Мы привыкли держать оружие при себе еще со времен войны. Многие, включая Витара, даже во сне с ним не расстаются, и эта привычка не раз спасала нам жизнь». Я первый, Нейк второй, прикрывая друг друга, ворвались в полутемное помещение. Пираты перебили кабеля обесточили весь отсек. Осталось только аварийное освещение. Тусклые оранжевые лампочки, мигающие под потолком. Залп огня заставил нас отступить и спрятаться за мехботом. Это были те трое, на которых наткнулся я. Они укрылись за контейнерами с запчастями и вели по нам перекрестный огонь. Несколько минут мы отстреливались, пытаясь их достать. Потом за спиной у нас проскользнули еще три тени. Это были парни из нашей команды – Берг, Айвер и Мун. Они притащили с собой пару фотонных гранат. Как раз то, что нужно. Активировав гранаты, я забросил их за контейнер, где отсиживались пираты. Мои парни зажмурились и прикрыли глаза руками. Я повторил за ними. Громыхнул взрыв, и яркая вспышка озарила ангар. Ослепительно белый свет ударил по глазам, проникая сквозь все нехитрые попытки прикрыться. Из-за контейнера раздались вопли. Пираты были ослеплены. Побросав оружие, они катались по полу, пытаясь выцарапать себе глаза, которые наверняка сейчас и сами были готовы вылезти из орбит от боли. «Мы без помехи их добили. Сволочи!» — сплюнул Нейк. У дальней стены ангара лежали трупы наших ребят. Судя по позам и инструментам в руках, их застали врасплох за работой и расстреляли практически в упор. Идемте, нужно найти Элайни, иначе Кэп нам никогда не простит. Я старался не думать о том, что мы, возможно, уже опоздали. шума и в женщине, признают только одну ипостась. Рабыня, собственность хозяина. Беззащитная и послушная, молча покоряющаяся любому приказу. Если Карина попала к ним, ей лучше умереть, чем служить игрушкой на пиратском корабле, полном отморозков. В узком коридоре мы услышали шум драки и женский крик. Они доносились из лаборатории Лина. Но какого браса пирата забыли там? Что им нужно среди медицинского оборудования? Шума и выскочили из лаборатории практически нам под ноги. Двое из них тащили нашего Кэпа. Кажется, он был без сознания. В перестрелке ранили Нейка и Муна, одного парня из тех, что присоединились к нам позже. Остальные вроде были целы. Но пираты не собирались вступать в бой. Пока двое отстреливались из-за угла, прикрывая отход, остальные, подхватив Витара, скрылись из виду. Наконец эти двое тоже отступили, дав нам ворваться в лабораторию. Мы на мгновение остолбенели, увидев Карину, лежавшую на полу. В двух шагах от нее валялся обугленный труп одного из пиратов. Я ринулся к девушке, молясь, чтобы она была еще жива. Что эти твари сделали с ней? Осторожно приподнял ее голову и заглянул в лицо. Ресницы Карины дрогнули. «Там!» — прохрипела она, чуть приподымая отекшие веки. «Тело не трогайте!» «Элэнни! Карина! К брасу условности! Девчонка едва жива! Парни, поднимайте ее! Осторожно! Срочно в мидбокс!» «Леофар!» — шепот девушки был таким тихим, что я едва его различил. «Им нужен был Леофар! Труп не трогайте! Он там!» Ее голова бессильно откинулась, обнажив тонкую шейку с черными пятнами синяков и запекшейся кровью. Какая-то мразь пытала ее. Я заскрепил зубами, сдерживая в себе гнев и ярость. Этому гаду в углу повезло, что он уже мертв, иначе я бы убил его во второй раз. Что с этим делать? Айвер кивнул на обугленное тело. Что с ним произошло? Даже шлем оплавился. Не трогай, потом разберемся. Надо найти остальных и узнать, какие потери. В этот момент отключилась сирена, все это время раздражавшая своим воем и холодный голос биатрона сообщил. Неизвестный корабль стыковался. Грузовой шлюз поврежден. Обнаружена опасность разгерметизации. Грузовой отсек будет заблокирован через 10 мгаров. 9, 8, 7, НИБАС, я оглянулся. В лабораторию набился почти весь экипаж, исключая несколько человек. Второй пилот Оллис отрапортовал. Капитан похищен. Ангар заблокирован. У нас пять трупов. Трое ранены. Шума отошли, даже не пытаясь нас обстрелять. Сразу ушли в подпространство. Что происходит? Что им нужно от нас? У кого-нибудь есть связь с рубкой? Что там происходит? Там аллер рис, они в порядке. Мы немного отклонились от курса и сейчас находимся в зоне Альянса. Ремонтные дроиды отправлены к месту прорыва. Биан с парнями из машинного прочесывают нижние палубы. «Говори, что от нас нужно, шумай! Не мехботы же!» «Кажется, правду скрывать уже бесполезно. В конце концов, мы одна команда, и сейчас, когда Витар связался с блинжарским советом, кроме нас ему положиться не на кого». «Они приходили за Леофаром». «Что?» «На меня смотрели, как на сумасшедшего несколько пар глаз». «Это шутка?» «Нет. У нас на борту действительно Леофар. Это заказ блинжарского правительства». Мы должны были доставить его вчера, но из-за аварии выбились из графика. В общем, нашему Кэпу грозит смертная казнь за невыполнение договора. Поэтому мы стартовали едва золота в дыру». «Так, и где эта штука сейчас?» – недоверчиво спросил Берг. Кэп передал его Лину для изучения. «А это что?» Все головы синхронно повернулись в сторону сейфа, который сейчас был сиротливо распахнут настиж. Один из парней, стоявших к нему ближе всего, заглянул внутрь и растерянно развел руками. «Там нет ничего». «Интересно». Зажимая рану в плече, Нейк протянул мне металлическую коробку с остатками гербов, на которых еще можно было различить очертания архшанов. Это была та самая тара, в которой перевозился Леофар. «Так, стоп!» Я жестом заставил всех замереть. «Дайте мне пару мгаров!» Карина была в лаборатории вместе с Кэпом и Шумаей. Она видела, что здесь произошло. Код от сейфа знали двое – Кэп и Леннар. И один из них открыл сейф пиратам. Лин не мог. Биан и Дин видели его труп возле капитанской каюты. Значит, это был Витар? Что заставило капитана, бывшего истребителя, прошедшего половину войны, отдать врагам Симарскую реликвию? Только одно. Он защищал свою Эла Эни. Наверняка эти твари шантажировали его, издеваясь над девушкой. Я видел синяки у нее на лице и кровь на одежде. Надеюсь, парни успели подключить ее к медбоксу, потому что вряд ли она выкарабкается сама. Но что она пыталась сказать мне перед тем, как ее унесли? Что-то важное. Из-за ерунды она не стала бы тратить силы, Взгляд до этого задумчиво блуждающий по лаборатории уперся в обугленный труп пирата. «Им нужен был Леофар», — вспомнил я слова Карины. «Труп не трогайте». В это время один из парней присел рядом с мертвецом на корточке и коснулся шлема. В тот же миг труп вспыхнул голубыми искрами и нашего смельчака отбросило в сторону. Парень взвыл. Кончики его пальцев оказались обожжены. Экипаж разразился проклятиями и руганью. «Он там!» – я указал подбородком на тело. «Не прикасайтесь!» Судя по всему, именно Леофар убил его, и сейчас этот счастливчик прикрывает его собой. «Нибас у нас пленный!» – я повернулся на голос. «Это вернулся Биан!» «Вот и отлично!» Я мысленно потер руки. «Введите его сюда, у меня к нему пара вопросов!» Затем приказал остальным. «Как старший по званию уберу управление на себя!» «Слушай мою команду. Все по местам. Режим боевой готовности номер один. Включить маскировку и защитные экраны. Зарядить носовые орудия. Оповестить патруль Альянса о нападении. Мы идем выручать капитана».